Глава 30. Я никогда не верила в драконов, в живых драконов. Конечно, читала о них сказки в детстве. В более старшем возрасте было несколько книг о попаданках и драконах. Там они имели вполне себе человеческую постась и были просто няшками. Дракон, стоящий передо мной, настоящий дракон, с кожистыми крыльями, сложенными по бокам, с чешуйчатой кожей, с костяными наростами на голове. Уверена, что и огонь он умеет выдыхать Самый что ни на есть настоящий Он стоял на четырех мощных лапах Прикрывая их хвостом Этот ящероподобный смотрел на меня Первая моя мысль – бежать Но ноги стали ватными от вида Представшей передо мной крылатой громадины Дракон протянул морду ко мне Я заорала Он замер Повел носом Сощурил глаза с подозрением Снова принюхался Я стояла внимательно, глядя на дракона А у него вдруг уголки губ Вытянулись в подобие улыбки Он мне улыбается Мне улыбается дракон Я сейчас от переизбытка чувств В обморок грохнусь Нет, не грохнусь, я же боевик А зря, в обморок очень хочется Потому что морда драконья рядом И меня уже обнюхивает Вот он поднял лапу Судя по всему собрался обниматься Но я ошиблась Дракон протянул мне зажатую в кулак лапу Дунул на нее И раскрыл. На ней лежал небольшой ножичек с клинком, напоминающим меч. Серая кожаная рукоять, я так понимаю, кожа драконья. Хвостовик со стальной головкой. Такое по голове ударить мало не покажется. Настоящее оружие, как раз по девичьей руке. Это мне? Дракон кивнул. Я аккуратно приняла ножичек из его лапы. Покрутила в руке, приноравливаясь. Удобно, легко. Пожалуй, таким я быстро научусь управлять. Подняла голову, чтобы поблагодарить дракона, и отшатнулась. На его месте стояла огромная каменная глыба. «Спасибо!» — прошептала запоздалую благодарность. Протянула руку, касаясь камня. Тот осыпался пеплом от моего легкого прикосновения. «Вот что значили слова сумрачных! Вот к кому я должна была торопиться!» Что ж, вздохнула. Доброй дороги в иной мир, дракоша. Развернулась и направилась к выходу, попутно засовывая ножик за широкий пояс. Огонек заплясал передо мной, освещая путь. Мы уже дошли до узкого коридора, выводящего во дворец, когда позади раздалось тихое шуршание. Оглянулась. Из пепла наружу высунулась мордочка. Серая, с изумрудными глазами, зевнула широко во всю пасть и посмотрела на меня. «Маленький дракон!» «Вот те здрасти!» «Значит, как феникс в пепел обратился и из него восстал!» Чудесно! С драконом все прекрасно, а мне пора выбираться. Развернулась. Уи! Прямо детский плач. Нет, сказала себе уверенно, сделала шаг. Уии! Протяжно и надрывно. Я закатила глаза. Даже думать себе запрещаю. Уии. Повернулась. Совершенно несчастная морда смотрела на меня, а в изумрудных глазах стояли крупные слезы. Дракончик икнул и шмыгнул носом. Я тяжко выдохнула. Уверенно направилась к малышу руками разгребла пепел. Драконенок потянул ко мне передние лапы. Я отряхнула малыша, прижала к себе, укрыв плащом. «Не оставлять же ребенка в темном подвале! Только во всем меня слушаться!» — предупредила. Про себя подумала. «В академии навряд ли обрадуются появлению дракона. Нужно будет его спрятать». Покидая замок, я оглянулась. С грустью посмотрела на его стены. Развернулась и пошла к воротам. Уже за ними вошла в сумрак и попросила поглощенных указать дорогу к академии. У моей груди билось маленькое сердечко серого дракончика. Он доверительно прижимался ко мне и тыкался мордочкой. Передо мной разверзлась серая воронка. Я уже понимаю, что это сумрачный портал смело вошла в него. Плотный туман тут же окутал меня. Шаг. Другой. Я шла не видя, но точно знаю, что двигаюсь правильно. Сумрак ли давал такую уверенность, или я сама чувствовала приближение к Академии, не знала. Шла торопливо, сильнее прижимая к себе малыша. Черная, словно сама тьма, тень возникла внезапно, прямо у меня на пути. Я испуганно вскрикнула, не ожидая хоть кого-то увидеть в сумрачном портале. Тут же тьма протянула черную руку и, схватив меня за воротник, вышвырнула из портала. Я задохнулась, упав лицом в снег. Больно ударилась коленями. Малыш-дракон вылетел из моих рук. Тонко заскулил и кинулся в ближайшие кусты. «Стой, маленький!» — успела сказать, прежде чем ощутила удар в спину. Распласталась. Поползла вперед, перевернулась, пытаясь увидеть нападавшего. Тьма. Высокая, человекообразная, клубящаяся. В ней нельзя было рассмотреть лица. Но явно ощущалась мужская энергетика. Оглянулась, пытаясь увидеть собственную тень. Ее не было. Земля и деревья — все вокруг меня было черным. «Ужас молнии!» — пронзил сознание. Это моя смерть. Вот и закончилась жизнь непутевой попаданки. Сбоку, сквозь ветви деревьев, были видны высокие стены и огни окон на башнях. Академия. Я совсем немного не дошла. За спиной послышался грозный рык. Мне даже поворачиваться не нужно было, чтобы знать. Там твари. Жуткие создания тьмы. Вскинула руки, защищаясь. Щит. Огненный купол накрыл меня. Снег вокруг зашипел, растекаясь в лужицы. Вовремя. Одна тварь отпрыгнула с обожженной мордой. Я вскочила, покосилась на академию. Если добраться до стен, то там меня смогут защитить боевики. Но путь, доказавшийся близко академии, был отрезан. Сразу несколько тварей с новыми силами атаковали мой щит. Мужчина в образе тьмы вскинул руку. «Теперь я видела, это не тьма. Это черный плащ с длинными рукавами и глубоким капюшоном скрывают его». Мужчина не произнес ни слова, но щит мой прогнулся, затрещал, начал затухать. Я растопырила пальцы, выплюнула огненную стихию. Та ударила плетью, разрубая землю у ног нападавшего. Он отшатнулся, явно не ожидает от меня такого удара. И не так ударишь смерть свою, чувствуя. Пользуясь мгновением, рванула вперед, стараясь оббежать противника. Слышала, как позади рвут мой щит твари. Успела сделать несколько прыжков. Меня отшвырнула в сторону. Едва устояла на ногах ощутила резкую боль в руке. Она повисла плетью. Удар пришелся по ней и был такой силы, что попросту вывернул. Теперь она больше походила на ногу кузнечика. Я готова была взвыть от боли. Ужас близкой смерти не позволил. Свободной рукой выпустила файербол и тут же услышала довольные вой за спиной. Оглянулась. Щит угас. «Твари, довольно скались, шли на меня. Трое». Клыкастые, с хвостами скорпионов, на львиных телах, жуткие морды черны. «Не подходите!» — выкрикнула угрожающе. Услышала в ответ пугающий хриплый смех. Нащупала ножичек на поясе. Выставила перед собой. «Не подходите!» Смеха больше не было. Из-под плаща мужчины выпросталась тьма и поплыла ко мне. Твари, уверенные и хищные, наступали бесшумно, понимая, что убежать я уже не сумею. «Мне конец!» Билась пульсации в голове. И все же встала в стойку. Взмах клинка рассек слишком приблизившуюся ко мне тьму. Послышался виск, настоящий. Тьма свернулась в клубок и рванула обратно к хозяину. Тьму можно ранить? С удивлением возрелась на ножичек. Тот сиял серебром в моей руке. Твари тоже остановились уже с опаской, посматривая на мое оружие. Лица мужчины я не видела, но вот исходящую от него ауру удивления трудно было не ощутить. Он весь выпрямился и замер в напряженной стойке. Ножичек в моей руке сиял серебром. Где ты это взяла? Это был не голос, это было шипение, исходящее будто из глубокого колодца. У меня от него волосы на голове зашевелились. Я сделала шаг назад. «Не твое дело, приверженец тьмы!» О, как я его! А то все про приверженцев хаоса говорят, попрекают почем зря. А на самом деле вот оно, зло стоит, и это совсем не я. Лес. тьмой окутанный, твари жуткие в подчинении. Вот оно, зло. А то его, а ту. Вот только кричать это некому. Да и кто поверит мне? Эх, мне бы хоть одну теньку, чтобы нырнуть в сумрак. Знала, что тьма меня и там достанет, но будет рывок, будет секунда. Может. Она станет для меня спасением. Теней нет. Или я стала плохо видеть от нарастающей боли в руке. Значит, остается драться до последней капли крови, до последнего вздоха. Я сощурила глаза и угрожающе усмехнулась. «Ну, кто первый рискнет?» Твари переглянулись, рыкнули и бросились на меня. «Сдохни, нечисть!» Вопль раздался совсем рядом. Я успела ножичком полоснуть одну из тварей по морде. Она лапой раскроила мне плащ и бок. Ткань формы начала тут же пропитываться кровью. Тварь взвыла, откатилась. Та самая лапа, что посмело коснуться меня, была покрыта острыми шипами льда. Еще два замерли и начали отступать, прижав уши. Рядом со мной, прикрывая широкоплечья фигурой, стоял декан Ши. Что-то еще шелестело позади нас. Оглянулось. Портал. Из него следом за высшим магистром выскочили Ньют и ректор Филу. А еще Рос и Раз И несколько старших боевиков с боевыми артефактами в руках. Снег покрывал ледовой коркой. Черные деревья вспыхнули яркими факелами. Взвыла с новой силой пурга, закружила, разметая все вокруг. Твари взвизгнули, ринулись в лесную темноту. Боевики бросились за ними, кидая фаерболы, стрелы и огненные лассо. И я сунула ножик за пояс, покачнулась. Только сейчас поняла, насколько обессилена. Ноги едва держали. Прижимая к себе вывернутую руку, чувствовала, как по боку тянется густая кровь. От боли притуплялось сознание. И все-таки, как в том сне, я улыбнулась и прошептала. «Вы не представляете, Деканши, как я рада вас видеть!» Он озабоченно посмотрел на меня. «Вам плохо, Мия?» «Отлично, мой капитан!» — отрапортовала и снова покачнулась. Распоротый бок начал ощутимо гореть и пульсировать. «Запоздала», — подумала о возможном яде. «Мир стремительно мерк». «Там!» — успела указать в сторону. «Там темный!» «Он...» Жар поднялся к горлу. Меня затрясло. «Кто там, Мия? Ты видела его? Сможешь узнать?» Я села на колени, оглянулась. Там, где находился мужчина с тьмой, никого не было. У меня в голове зашумело, мысли стали вязкими. «Стоп-стоп!» «Твари ушли!» «Темный пропал!» «Я шла в академию из дворца в глуши!» «Не одна шла!» «Дракончик, где ты?» «Испугался, малыш?» «Спрятался!» «Маленький, ты где?» Прошептала, передвигаясь на карачках по земле. Снега здесь уже не было. А идти я попросту не могла. Мало того, уже не видела, куда двигаюсь. Ну уже, малыш, выползай, пора домой. Здесь нельзя оставаться. Темные вернуться. Выползай, малыш. Мои губы с трудом шевелились, и слова выходили рваными слогами. Гортань сводила от боли и невыносимого жара. Ребер я уже почти не чувствовала, только обжигающую ядовитую рану. «Мия! Мия!» меня насильно подхватили на руки. По голосу определила «Декан». «Уходим!» Я попыталась вырваться. Захрипела. «Подождите, здесь малыш!» Во головой тронулись, адептка? «Здесь на десятки километров все теперь выжжено и вытоптано!» «Выжжено? Мой малыш! Дракошка!» Слезы непроизвольно навернулись на глаза. «Нет, не верю. Я бы слышала, если бы он плакал. Не знаю, от чего, но была уверена, дракончик жив. Он просто спрятался от всех. Твари! Тьма, боевики!» «Есть чего испугаться маленькому. Уходим!» — строгий приказ. «Как она?» — голос раса. «Значит, боевики уже вернулись. Она выживет?» — рос. «В ней темный яд», — ректор Фило. «Рывок моего тела из рук декана. Дайте я сам ее понесу, грозное изречение Ньюта. Она моя девушка». «Стой!» — Прохрипела едва послушными губами. «Там малыш!» — никто не слушал меня. А может не слышал? Не было у меня уже голоса, только ощущение, что пытаюсь кричать. Нас несло по порталу, вывалились в зале академии. Слышала сотни голосов, распознать не могла слишком много, разум, а мое сознание уверенно проваливалось в небытие. Она жива? Что с ней? Где вы нашли ее? Она умирает. О, этот довольный голос я даже в бессознательном состоянии узнаю. Некромантка Лейка. Фик вам. Только на зло я жить буду. Лекарь Тьюмана! Быстро! Лекаре! Лекаре!» Понеслось многоголосо куда-то вперед. «Срочно!» Это было последнее, что я услышала.